Годом позже в Тироле храбрец в одиночку остановил на мосту под Клаузеном целый австрийский эскадрон. Мост был очень узким, вражеским всадникам негде было развернуться, больше двух человек одновременно проехать не могли. И Дюма так и рубил их попарно, по мере приближения. Из этой череды поединков он вышел с тремя ранами. Плащ его в семи местах был пробит пулями. Австрийцы прозвали неустрашимого мулата Шварц Тойфель, черный дьявол. Бонапарт, понимая, что Дюма может немало помочь ему в политике завоеваний, призвал отважного воина в Италию и назначил губернатором провинции Тревизо. Несмотря на то, что генералу Дюма было куда привычнее размахивать сабли, чем разбирать бумаги, он оказался настолько заботливым и совестливым правителем, что муниципалитет Тревиза положил ему 300 франков в день на расходы, а жители города иначе и не называли как «другом и благодетелем». После подписания мирного договора в Кампо Формио 18 декабря 1797 года Там Александр испросил отпуск и уехал к семье Велек-Атре, где его просто-таки увенчали лаврами. Что же получается, героическая эпопея на этом и закончилась? Ничего подобного. Ненасытный Бонапарт уже готовился к походу на восток. Решив назначить генерала Дюма командующим кавалерией, он срочно вызвал героя прошлых сражений в Тулон, куда тот, предчувствуя новое великолепное приключение, немедленно и прибыл. Бонапарт принял его в спальне, и рядом с ним в постели лежала Жозефина которая плакала, отвернувшись к стене, потому что муж отказывался взять ее с собой в Египет. Разговаривая с гостем, Бонапарт нежно похлопывал супругу позаду. «Вот вы, Дюма, разве берете с собой жену?» ласковым и вместе с тем насмешливым тоном поинтересовался он. «Конечно нет», — ответил Тома Александр. «Думаю, жена сильно стесняла бы меня». «Если нам придется задержаться на несколько лет...» Бонапарт пошел на уступки. «Мы вызовем к себе жен. Дюма, который делает одних девчонок, и я, которому даже это не удается, приложим все усилия, чтобы сделать по мальчишке». Тут он дружески похлопал по плечу боевого товарища. Оказавшись на африканской земле, генерал Дюма, как и во время прошлых кампаний, не щадил себя. Какой бы противник ни оказался перед ним, он с равным пылом на него набрасывался. Австрийцы, англичане, арабы, не все ли равно? Однако со временем долгий поход в песках стал казаться ему нелепым, более того, бесполезным. На подходе к Каиру армия страдала от голода и жажды. Некоторые офицеры начали задаваться вопросом, зачем они отправились в этот негостеприимный край. Как-то вечером там Александр, собрав в своей палатке нескольких генералов и предложив разделить с ним три жалких арбуза, осмелился вслух сказать о том, что не одобряет опасную и дорогостоящую кампанию, начатую только ради того, чтобы удовлетворить чистолюбие одного-единственного человека. Разумеется, эти слова дошли до ушей Бонапарта, и после битвы у пирамид, после того, как французы победителями вошли в Каир, Он вызвал к себе дюма и стал упрекать в том, что он деморализует войска. Признает ли он свою вину? — Да, — гордо ответил обвиняемый. — Я действительно говорил, что ради славы и чести Родины готов обойти весь свет. Ну и шагу бы не сделал, если бы речь шла лишь о удовлетворении ваших прихотей. Бонапарт, выслушав ответ, и бровью не повел, только прошептал. Слепец, тот, кто не верит в мою счастливую звезду. Едва простившись с неумолимым корсиканцем, там Александр понял, что обзавелся врагом на всю жизнь. Разочарование и печаль лишили его желания служить под знаменами этого человека. Тем не менее он испытал прилив энергии, узнав о том, что часть арабского населения восстала против французских завоевателей, и, вскочив на коня с саблей наголо, принялся теснить толпу до самых дверей главной мечети, где укрылись последние мятежники. Правда, после снова впал в сумрачную безучастность и мечтал теперь только об одном — поскорее вернуться во Францию. Бонапарт долго не решался с ним расстаться, но в конце концов согласился дать Дюма отпуск. 3 марта 1799 года Тома Александр отплыл на небольшом корабле «Прекрасная Мальтика» к берегам Франции. На середине перехода на Суденушка налетела сильная буря. Корабль дал течь и принужден был укрыться в ближайшем порту, которым оказался Торент в Калабрии. Но пока продолжался неудачный переход между Францией и Неаполитанским королевством, Вновь вспыхнула война. И потому случилось так, что пассажиров, которые, сами того не зная, высадились на вражеской территории, немедленно заключили под стражу. В том числе, естественно, и генерала Дюма. В течение двух лет Тома Александр терпел жестокое обращение своих тюремщиков, впадая поочередно то в ярость, то в уныние. Несколько раз тюремщики пытались его отравить. Мушьяк, который подмешивали ему в еду, вызвал у этого человека, до тех пор не знавшего никаких болезней, расстройство пищеварения, неукротимую рвоту, затем он оглох на правое ухо. Врач под предлогом необходимого для облегчения страданий больного кровопускания перерезал ему сухожилие на ноге. Только могучий жизненный инстинкт помешал узнику лишить себя жизни. Но, наконец, 5 апреля, после того, как было заключено перемирие, генерала Дюма обменяли на знаменитого генерала Мака, которого австрийский император выдал неаполитанцам. Состояние там Александра к этому дню стало таким жалким, что он не был уверен в том, узнают ли его близкие.